Освящение Поговорив с отцом, Будда направился к жене. Яша чуть не сошла с ума, увидев его. Конечно, этот человек исчез однажды ночью, даже не простившись с ней, ничего не объяснив. Она сказала, почему ты не объяснил? Я бы поняла и не стала препятствовать, ты не доверял мне. И она стала плакать, только подумать, прошло двенадцать лет. Будда извинился и сказал, «Это произошло из-за непонимания. Я был невежестеным, неосознающим, но сейчас я осознаю. Ты мне очень помогла. Забудем старое, сейчас не время думать о прошлом. Посмотри на меня». Произошло что-то важное. Я пришел, и многое хочу тебе сказать. Гнев утих. Ярость ушла. Яшу Адхара посмотрела на него сквозь слезы. Да, этот человек очень изменился. Он весь светился изнутри. Был таким умиротворенным, таким тихим. Его присутствие было трудноуловимым и в то же время заполняла собой всё пространство. Она долго смотрела в его глаза, а потом припала к его ногам и попросила посвящения.